Глава д в а д ц Спустя час в коридоре раздались шаги. Сидящие по разным углам кают-компании люди переглянулись и, не сговариваясь, встали. Вершинин уже пришел в себя. С ним поделились информацией от капитана, которую он пропустил, будучи в отключке, и предупредили о последствиях необдуманных действий и поступков. На такое предупреждение пилот отреагировал нормально, поскольку понимал, что в сложившейся ситуации каждый человек на корабле подозревал других и сам был подозреваемым. Что ни говори, но этот час оказался для всех самым сложным. Люди действительно дистанцировались друг от друга и старались лишний раз в диалоги не вступать. Это была ментальная русская рулетка, только заряженный одним патроном пистолет сейчас не гулял по рукам, а был у одного единственного человека, капитана Сопкина. Напряжение с каждой минутой росло. Время, как бывает в подобных ситуациях, предательски замедлило свой бег и тянулось немыслимо долго. Все гадали, кому же достанется та единственная пуля в барабане судьбы. Сопкин тяжелой поступью вошел в отсек и остановился, оглядывая строгим взглядом з а м е р ш и х в ожидании подчиненных. «Ты и ты!» — он указал на Мирскую и Вершинина. Оба выпучили глаза от неожиданности и готовы были оспаривать решение к а п и т а н а требовать доказательства своей вины, кричать, драться, взывать к логике. Но Сопкин их опередил. «Оба идете в медицинский отсек. Смените Балычева и Корнеева. Вас я теперь не сомневаюсь». Медик и пилот выдохнули. Как ни странно, облегчение почувствовали и Ильин с Медведевым. Каким бы напряженным не было время ожидания вердикта, Не верили они в виновность хрупкой девушки-медика и преданного делу пилота. Отправив ребят на смену другим подозреваемым, капитан уселся в единственное свободное кресло, то самое, в котором приводили в норму Ильина после драки с Балычевым. Капитан молчал. Молчали и остальные. Время шло. Первым не выдержал физик. «Георгий Васильевич, ты хоть намекни, разузнал чего?» «Терпение, Владимир Иванович. Думаю, скоро все выяснится». «Хорошо бы», — сказал Медведев. «Надоели уже эти детективные игры. Вы мне лучше расскажите», — перевел тему Сопкин. «Пока меня не было. Ничего странного не происходило». «Странного?» — удивился Ильин. «Вы имеете в виду, кроме подбившей нас невидимой хрени, вмешивающейся в работу электроники и устраивающей диверсии, инопланетянина, разобранного на органы, пару убийств и сгоревшей к чертям капсулы? Нет, ничего пока странного не заметил». «Вы забыли о пропавшем репликанте», — вставил Медведев. «Ах, да, точно. А так все в норме». Сопкин улыбнулся ироничному сарказму Ильина. «Рад, что вы не п о д а е т е духом, друзья». «К слову, капитан», — сказал Ильин. «Я тут поведал о своих психологических проблемах Медведеву и Мирской и злил душ, так сказать. И знаете, а ведь мне полегчало. Голос внутри, если не заткнулся, то стал куда более покладистым». «И что ты предлагаешь?» Может, все-таки проведем что-нибудь вроде сеанса групповой психотерапии? Сядем кружок, и каждый расскажет о своих проблемах, о том грузе, что его гложет и подталкивает грязным мыслям. «Что-то вроде общества анонимных алкоголиков?» — усмехнулся Медведев. «И как вы себе это представляете? Здравствуйте, меня зовут Витя, и я хочу вас всех убить!» «Вить, а ты...» «Хочешь?» — спросил капитан, глядя оператору Буровой в глаза. Медведев потупил взгляд и признался. «Не я. Кто-то внутри меня. И не вас он убить предлагает». «А кого же?» «Себя. То есть меня. Постоянно слышу в голове призывы к какой-нибудь героической смерти. К самопожертвованию». И я, наверное, потому первым во все дырки лез. Дважды стыковку проводил с Осирисом. Один раз даже вслепую, сидя в хрупкой буровой платформе между двумя гигантскими звездолетами и рискуя быть раздавленным. Вот. Сейчас говорю и не понимаю, как вообще на это согласился. Да, выбора особого не было, но я тогда и не думал отступать. Не боялся ничего. А теперь... «Волосы дыбом от одних только воспоминаний». «Да, занятно», — задумчиво произнес капитан. «Я все-таки не пойму», — сказал Ильин. «Вся эта история с нейроинтерфейсом и его пагубным на нас влиянием. Зачем все это?» «В каком смысле?» — не понял Сопкин. «Физик пояснил». «Ведь этим нейроинтерфейсом управляет программа «Искусственный интеллект» Ассириса, верно?» «Я никак не могу взять в толк. Зачем ему все это? Неужели все объясняется простым сбоем?» «К чему вы клоните, Владимир Иванович?» «Да я все думаю об этом и не могу связать концы с концами». Если все это вызвано каким-то сбоем, то не кажется ли вам этот сбой слишком уж продуманным? Как я понимаю, эта программа каким-то образом настраивает нашу мозговую активность против нас самих. Но не может же она в самом деле читать наши мысли. Не может она просто взять из нашей памяти самые потаенные секреты и вывернуть их наизнанку, мучая нас, возвращая в прошлое, И сводя с ума, таких технологий просто не существует. Да и чего ради? «Думаешь, это программное обеспечение было загружено в главный компьютер Асириса намеренно?» — уточнил Сопкин. «Я не знаю», — честно признался и л и н «Но просто на совпадение или случайный сбой это не похоже. Я чувствую, тут кроется какая-то тайна». «За всем этим что-то стоит». «Что-то или кто-то», — мрачно уточнил Сопкин. «Или кто-то», — согласился Ильин. «У меня такое впечатление, будто нас проверяют. Испытывают нашу психологическую устойчивость. Я ощущаю себя участником ч е г о т о эксперимента». дьявольски изощренного, хитрого и бесчеловечного, но все же именно эксперимента. В таком случае это было спланировано заранее теми, кто посылал сюда этот корабль, — продолжил мысль Медведев. — Возможно, — согласился Сопкин. Но есть одно «но». Не могли те, кто руководит программой й а с и р и с знать наверняка, что именно «Ассирис-3» выйдет из строя на пятнадцатом году полета. Не могли они знать, что в этом секторе будут корабли нашего класса. Это слишком большой горизонт планирования. Слишком сложно для такого эксперимента не находите? Гораздо проще было нанять добровольцев и воссоздать похожие условия на Земле. — Тоже верно, — поддержал мысль Ильин. И все-таки я не могу отделаться от этой мысли. Все происходящее не случайность, как мне кажется, а порождение чьей-то воли. Опять же этот странный Ихтиандр у нас в секционной. Кто он? Как сюда попал? — А может, этот эксперимент п р о в о д и т вовсе не люди? — бросил мысль Медведев — и поймал на себе два взгляда. Что? Мы первые в истории человечества узнали о существовании внеземной жизни. Давайте уж не будем искать сложные конспирологические версии. Эта выпотрошенная тварь точно не человек, и она точно не с земли. Так почему бы ей не взяться откуда-то еще? А если она откуда-то прилетела, то разве нельзя предположить, Что где-то неподалеку есть и другие Может, это они проводят над нами этот долбанный эксперимент Вы знаете, друг мой, — сказал Ильин В ваших мыслях есть рацио Я бы даже сказал Капитан, — прорвался в эфир голос мирской Срочно сюда, нужна помощь, скорее Все трое бросились к медицинскому отсеку На полпути их застал вой сирены, а Ильин еще загодя почувствовал знакомый запах паленой проводки. «Нет, нет, нет, нет!» – заорал он, вбегая в зал с капсулами и оглядывая оставшиеся четыре. Он не ошибся. Капсула номер два полыхала. Из-под ее днища валил густой сизый дым. Мирской нигде не было. «Валерия!» – закричал Сопкин. «Где вы?» В густом дыму ничего не было видно, Сопкин и Медведев метались в растерянности и, зажимая нос руками, пытались разглядеть хоть что-то. Ильин снял свою верхнюю куртку, попытался сбить ею пламя с капсулы. Откуда н е возьмись, мимо капитана и физика промчался Вершинин с огнетушителем. «Медведь, держи дверь, не дай бог заблокируется, задохнемся!» С этими словами пилот двинулся к капсулам, зажал гашетку огнетушителя и принялся гасить пламя струей газа. Огонь погас практически мгновенно, но дыма стало еще больше. Натужно заревели вентиляторы системы дымоудаления. Гул в медицинском отсеке стоял такой, что люди сами себя не слышали. Медведев нашел тяжелый ящик с инструментами, и подпер им вход, причем сделал это вовремя. Дверь с шипением закрылась и уперлась в ящик. Виктор с облегчением выдохнул. Они чуть было не угодили в смертельную ловушку. «Где Мирская?» пытался докричаться до пилота капитан. Вершинин жестом указал в сторону секционных отсеков и принялся помогать Ильину с дымящейся капсулой. Физик, похоже, пытался снять с нее уцелевшие блоки, пока тени погорели. Сопкин схватил за рукав Медведева и потянул того к секционным отсекам. «Проверь два последних!» — крикнул капитан, сам же бросился в третий, зная, что во втором, кроме трупов, ничего быть не должно, а в первом они заперли останки ихтиандра. Двери оказались заблокированы системой. «Стандартная предосторожность при пожарах». Неясно только, почему «Осирис» в борьбе за жизнь был настолько избирательным. Корабль включал пожарную тревогу, блокировал двери отсеков, запускал систему дымоудаления, но при всем этом он и не думал активировать систему пожаротушения, предоставляя людям самим бороться с огнем. Страшно представить, что было бы с «Осирисом» случись пожар до появления на борту людей. Силой магнитные замки было не отпереть, а потому Сопкин принялся колотить кулаком во все двери по очереди. Из четвертой секционной ответили глухим стуком. Сопкин понял, что Мирская и остальные прячутся именно там, возможно, испугавшись пожара. Это было довольно странно. При пожаре экипаж должен не прятаться, а срочно проводить мероприятие по борьбе за сохранение корабля, то есть тупо тушить. Пожар, раз уж автоматическая система тушения не сработала. Какого черта они поперлись все в секционку? «Не открываются двери!» — крикнул вернувшийся Медведев. «Я уже понял. Они тут, в третьем». «Стучали?» — догадался Виктор. Сопкин кивнул. «Пока на корабле действует пожарная тревога, двери не разблокируются». «Да неужели?» — саркастично протянул Сопкин, оглядываясь по сторонам. Вентиляция работала на полную мощность. Дыма стало заметно меньше. Уже видно было, как суетятся возле капсул Вершинин и Ильин. Сопкин решил им помочь. Чем скорее они все потушат, тем быстрее разблокируются отсеки. Но только они с Медведевым подошли к капсулам, как у них буквально на глазах з а и с к р и л а с ь и вспыхнула третья из них. «Что вы наделали?» Накинулся на капитана Ильин, застав мужчин возле нового очага возгорания. Сопкин поднял руки вверх. «Мы только подошли, она сама загорелась!» «Тушите!» – закричал перепачканный сажей Ильин. «Снимайте блок питания, медведь! Вырви этот кабель, с е р ё г а огнетушитель!» Вершинин вовремя сориентировался и подбежал к очередной горящей капсуле. Открытый огонь был потушен оперативно. Третья капсула дымилась уже не так сильно. о о Густой сизый столб дыма тонким пляшущим торнадо поднимался воздухозаборником в потолке. На ликвидацию пожара ушло минут десять. Внезапно все звуки стихли. Сирена пожарной тревоги наконец заткнулась. Гул от вытяжки тоже поутих, поскольку капсулы уже перестали коптить. Уставшие и шокированные мужчины повалились на пол. «Вы видели это?» — еле переводя дыхание, спросил Медведев. «Капсулы, оказывается, никто не поджигал. Они сами загораются. Капитан, вы же тоже это видели?» Сопкин кивнул. «И теперь у нас лишь две рабочие капсулы!» Чуть ли не рыдая, выдохнул он. Раздался глухой металлический звук. Видимо, разблокировались двери секционных отсеков. «Надо Мирскую найти с мужиками», — сказал Сопкин, кивая на третью секционку. «Они там от пожара спрятались». Вершинин, словно опомнившись, бросился к третьему отсеку и принялся крутить ручку гермозатвора. «Не пряталась она!» — крикнул он, открывая отсек. «Она этих петухов спасала!» Ни Сопкин, ни Медведев, ни Ильин фразы пилота не поняли. Кого спасала? Отчего спасала? Все трое подошли к отсеку 0-3. Вершинин поднатужился и отпер дверь. Картина, которую увидели мужчины, ужасала. Отсек был весь в крови. На сей раз самый, что ни на есть, ч е л о в е ч е с к о й Медицинский столик был перевернут, инструменты разбросаны по полу, громоздкий секционный стол завалился к стене. В самом углу отсека, неловко прислонившись к стене спиной, в луже крови полусидел, полулежал Корнеев. Стеклянными неживыми глазами инженер смотрел куда-то в пустоту перед собой и не моргал. Его руки п л е т м и повисли вдоль туловища, а вправо й был зажат окровавленный вибрационный скальпель. Из груди инженера торчал какой-то металлический инструмент, порукоять, вогнанный прямо в сердце. Он, мертвый, голос Валерии был обезличен и спокоен, а потому до мурашек страшен. Девушка сидела в противоположном углу отсека справа от входа. Картина убийства настолько поражала, что вошедшие мужчины не сразу ее там заметили. У ее ног лежал Балычев тоже весь в крови. Шокированный Сопкин подошел к телу Андрея, присел на корточки и потянулся руками к лицу Мирской. «Господи, девочка, что же тут случилось?» «Они пытались убить друг друга», — тихо сказала Валерия, перевела взгляд на мертвого Корнеева и заплакала. Сказать, что медик Мирская была в шоке, Сопкин не мог бы. Сейчас она стояла в секционном отсеке 04 с кружкой горячего белкового напитка в руках. Кто-то догадался раздобыть. И вполне спокойно отвечала на вопросы. Ее рассказ полностью подтвердил Вершинин. По словам, когда они прибыли в медицинский отсек, все уже было кончено. Балычев и Корнеев лежали на полу секционной 0,3 и истекали кровью. Опытная Мирская сразу поняла, что Корнеев мертв, она лишь пульс у него проверила, а вот Балычев, несмотря на множество глубоких порезов по всему телу, оказался более удачлив. Крупные артерии не были задеты, Мирская вовремя соориентировалась, и ввела ему необходимые препараты из собственных запасов смарка. Сейчас Балычев абсолютно голый лежал под капельницей на секционном столе. У изголовья стояла мирская и заканчивала обработку ран. Девушка накачала Андрея обезболивающим и провела противошоковую терапию. Часть порезов пришлось сшивать скобами, остальные она просто перевязала. Закончив с порезами, она поставила новую капельницу и накрыла раненого простыней. Сопкин наблюдал за действиями Мирской, вновь и вновь возвращаясь мыслями к ее рассказу. Все больше поражался ее выдержке. Было непонятно, кто начал драку Корнеев или Балычев. Очевидным было лишь то, что мужчины были вооружены и били насмерть. В отсек вошли Ильин и Медведев. Вершинина отправили дежурить на капитанский мостик. «У нас осталось только две рабочие капсулы», — угрюмо доложил Ильин. «Я уже догадался», — сухо ответил Сопкин. «Он уже понимал, что сейчас произойдет». Капитан осторожно обратился к Сопкину Медведев. «Перед тем, как все это случилось, вы... Он взглянул на Ильина. Тот кивнул. «Вы говорили, что знаете убийцу». «Да, я так сказал». «Георгий...» Ильин сделал шаг в сторону капитана. «Не тяни. Люди должны знать правду. Кто напал на Васильева? Кто задушил Аллумар? Что ты увидел на тех видеозаписях?» «Не было». «Никаких записей», — хриплым голосом ответил Сопкин, опустив голову на грудь. «То есть, как не было, Мирская оторвалась от собственных мыслей и удивленно уставилась на капитана. «Вот так. Нет их. И не было. Я блефовал». «Ну, зачем?» — изумился Ильин. «Только так можно было заставить настоящего убийцу сделать ошибку. Только так он мог выдать себя». «Но ты заставил всех нас думать друг на друга. Ты понимаешь это?» «Мы так думали друг на друга», — парировал выпад физика Сопкин. «Нужно было действовать». «Убийство Мар такое спланированное, такое циничное, по сути, у всех у нас на виду, и без единого свидетеля это уже было перебором. Преступник уверовал в собственную безнаказанность. Нужно было что-то делать, и я сделал. Я решил спровоцировать убийцу». «Спровоцировал?» — со слезами на глазах спросила Мирская. «Да». Сопкин поднял тяжелый взгляд на девушку и продолжил. «Да, спровоцировал». Мне трудно это говорить, а признавать еще труднее. Но убийца ваш молодой человек Денис Корнеев. На каком же основании вы это утверждаете, возмутился Медведев, понимая, что сама Мирская возмущена настолько, что не сможет сейчас поддержать диалог. Я отправил их с Балычевым вместе намеренно, считая, что Андрей при необходимости сможет за себя постоять. «Да уж, Балычев не и слабаков», — сказал Медведев, «но почему вы подозреваете не его, а именно Корнеева?» «Убийство геолога Васильева было спланировано плохо», — сказал капитан. «Оно было скорее спонтанным. Но убийца должен был обладать недюжинной силой. Проломить череп с одного удара хрупкой д е в у ш к и было бы не под силу, так что мар и мирскую». Я исключил из списка подозреваемых сразу же. Но второе убийство уже выглядело, как тщательно спланированная акция. Мое решение собрать всех в одном месте сильно помешало планам убийцы и, к сожалению, заставило его действовать изобретательнее. Из неудобного положения убийца вышел нетривиально — Дабы избавиться от лишних свидетелей, он смог понизить давление кислорода в кают-компании до критических значений. И только после того, как все потеряли сознание, смог осуществить задуманное. «Стойте, Кэп», — сказал Медведев. «Но разве сам убийца не потерял бы сознание вместе со всеми?» «Тут-то и кроется разгадка». Когда я вошел в кают-компанию, то краем глаза увидел под подушкой Корнеева кислородный баллон. Сперва подумал, что он просто перестраховался, и... Только потом я осознал, как именно ему удалось провернуть столь сложное дело. И потом... Корнеев инженер. Кому, как не ему, под силу обойти протоколы и влезть в систему управления вентиляцией. «Все, что ты сказал, Георгий, — сухо произнес Ильин, — можно отнести лишь косвенным д о к а з а т е л ь с т в о м Болон с кислородом мог быть и подброшен Корнееву, не так ли? Насчет его навыков так и вовсе притянуто за уши. Мало ли у кого какие навыки. Ты тоже, к слову, умеешь с компьютерами управляться, как и наши пилоты». «Я тоже это понимал, Володь». Именно поэтому мне пришлось разыграть весь этот спектакль. Я надеялся на то, что преступник сам себя выдаст, попытается скрыться, забаррикадируется в каком-нибудь отсеке или просто признается в содеянном. На худой конец я мог рассчитывать на то, что Балычев справится с ним, если тот от безысходности нападет на него. «И наш Андрей справился блестяще», — тихо произнесла Мирская, — глядя на мирно спящего оператора буровой платформы. У девушки была своя версия произошедшего. В рассказе капитана только один пункт был верным. Настоящий убийца действительно запаниковал и выдал себя.